Параграф 2. Колониальная политика во второй половине 17-го в 18-м веке. Складывание колониальной системы капитализма. В 17-18 веках закладываются основы колониальной системы капитализма. Колониальная проблема в этот период становится важным аспектом международных отношений. Против старых колониальных держав Испании и Португалии выступают молодые капиталистические хищники Голландия и Англия. В торгово-колониальное соперничество активно включается Франция, Упорная борьба за колонии разгорается в Новом Свете, в Юго-Восточной Азии, в Индии, в Западной Африке. Колониальная политика этого времени была тесно связана с процессом первоначального накопления и развитием мануфактурного капитализма в Европе. Захваты ограбления колоний ускоряли шедшие в 17-18 веках формирование мирового капиталистического рынка способствовали громадному накоплению богатств в странах метрополиях росту мануфактурного производства беспощадная эксплуатация колоний стала одним из важнейших условий которые позволили развитым странам европы прежде всего Англии, осуществить, начиная с последней трети XVIII века, переход от мануфактурного к фабричному промышленному капитализму. Страница 173. В то же время народы колониальных стран обрекались на чудовищную эксплуатацию, голод и отставание. Для экономической эксплуатации колонии в мануфактурный период капитализма характерен ряд особенностей. В это время страны митрополии обогащались в значительной мере путем прямого грабежа, захвата богатств, накопленных завоеванными странами в предшествующий период. Так было в Центральной и Южной Америке, в Индии, Индонезии. Большую роль играла эксплуатация путем прямого принуждения рабства крепостничества населения колоний и привезенных из африки рабов к непосильному труду на плантациях по выращиванию тропических культур пряности сахарный тростник кофе индиго хлопок в рудниках где добывались драгоценные металлы так поднимавшиеся буржуазии выступавшие у себя на родине с требованиями свободы и гражданского равенства ставила себе на службу самые варварские архаичные формы эксплуатации и прибабщения в колониях широкое развитие получила приносившие колоссальные барыши работорговля с 1680 1780-е годы, только в североамериканские колонии Англии и на Антильские острова было вывезено из Африки около 2 миллионов 200 тысяч рабов. По мере развития капиталистической мануфактуры во второй половине 17-18 веков Возрастало значение колоний как закрытых для конкурентов рынков сбыта и источников сырья, тем более выгодных, что здесь имелись широкие возможности для неэквивалентной в пользу метрополии торговли. Характерной чертой эпохи была деятельность находившихся под покровительством государства монопольных торговых компаний, что было связано с преимущественным развитием в то время торгового капитала. Ост-инская компания в Англии, Ост-инская и Вест-инская в Голландии, Ост-инская во Франции осуществляли прямую эксплуатацию населения колоний. Выкачивали из них огромные средства. Они являлись в XVII-XVIII веках важным орудием первоначального накопления для европейской буржуазии. Однако к концу XVIII века, с ростом капиталистической промышленности, началом промышленного переворота в Англии, система монопольных компаний, закрывавшая широким слоям буржуазии прямой доступ к эксплуатации колоний, себя и вызывала протесты в буржуазных кругах. В 1769 году была ликвидирована французская Ост-Индская компания, в 1784 году резко ограничены права английской Ост-Индской компании. Колониальная политика XVII-XVIII веков сопровождалась Ожесточенным соперничеством, которое вырастало в многочисленные военные конфликты, торговые войны между европейскими государствами за колониальное и торговое преобладание. Англо-голландские, франко-голландские, англо-французские и другие. Торгово-колониальное соперничество играло важную роль во всех крупных войнах этого периода. в частности, в войне за испанское наследство и Семилетней войне. Торговые войны велись в разных концах света. В ходе их каждая из колониальных держав стремилась монополизировать колониальную торговлю, так как в мануфактурный период именно торговая гегемония, подчеркивал Карл Маркс. обеспечивает промышленное преобладание, отсюда решающую роль, которую в то время играла колониальная система. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 764. На формирование колониальных империй, отдельных стран, оказывал влияние ряд факторов, Социально-экономический облик, страны-метрополии, уровень развития и плотность населения в завоеванных землях, складывавшийся мировой капиталистический рынок. Испано-Португальская колониальная система в XVII-XVIII веке Испания, португалия вступили на путь колониальной экспансии в конце 15-го, начале 16-го века, когда они были еще феодальными странами. Отсюда феодальный характер присвоения богатств, поступавшей из колоний Награбленные и добытые трудом порабощенного населения, они попадали в руки короны и высшего дворянства и расходовались на проведение великодержавной политики в Европе. на поддержку католической реакции или скапливались в руках дворянства в качестве сокровищ. Страница 174. Несмотря на некоторое сходство колониальных систем Испании и Португалии, между ними имелись существенные различия. На территории Бразилии в момент португальской колонизации середин шестнадго века почти не было оседлого земледельческого населения немногочисленные индейские племена находившиеся на стадии охотнско собирательного хозяйства были быстро истреблены или оттеснены во внутренние области страны для эксплуатации же природных богатств этой страны Португальские колонизаторы стали использовать в качестве рабочей силы черных невольников, ввозимых из Африки. В колонизации Бразилии, как и в португальской колониальной политике в Африке, главная роль принадлежала торговому капиталу. Иным было положение в испанских колониях в Мексике, Колумбии, Перу, Эквадоре. Здесь к моменту завоеваний имелось плотное земледельческое население. Существовали раннеклассовые государства Уая, Ацтеков, Инков с высокой самобытной культурой. В отличие от португальских, английских, голландских и французских завоевателей, которые в западном полушарии колонизировали, как правило, малозаселенные территории или разрушали социально-экономические институты, сложившиеся у завоеванных народов. Испанцы приспосабливали некоторые из них к нуждам колониальной эксплуатации. Так они сохранили индейские земледельческие общины в Мексике, Колумбии, Перу, Парагвае и включили их в колониальную систему. Они широко использовали, существовавшую еще до завоевания, трудовую повинность общинников в пользу государства, чтобы обеспечить рабочей силой рудники строительство сельскохозяйственной работы. Были сохранены некоторые налоги и повинности, старейшины общин, кассики, были включены в колониальный аппарат и стали проводниками колониальной политики. Наряду с этим была введена испанская феодальная система сбора налогов, административного управления. В целом, испанские колонизаторы создали свою систему на основе синтеза испанских феодальных форм с местными доколумбовыми системами управления и угнетения, приспособив ее к нуждам колониальной эксплуатации. В противоположность этому, английская и французская колонизация в новом свете имела полностью переселенческий характер. Большинство населений американских колоний этих держав были переселенцами из Европы. Там, где развивалось плантационное хозяйство, возраставшую долю населения составляли ввезенные из Африки негры-рабы, а также мулаты. Местное население было немногочисленным, оттеснялось и истреблялось. Процесс метисации почти не имел места. Испанская колонизация носила дворянский характер. Она не способствовала первоначальному накоплению в самой Испании. В то же время американские колонии в XVI-XVII веках сыграли огромную роль в первоначальном накоплении в Европе. Драгоценные металлы, добытые трудом порабощенного населения, не задерживались в Испании, они уплывали в развитые страны Англию и Голландию, в обмен на промышленные товары И именно там интенсивно превращались в капитал. В тех испанских колониях, где коренное население было истреблено в первые десятилетия колонизации, Куба, острова Карибского моря, северное побережье Южной Америки, система эксплуатации колоний напоминала португальскую. Здесь сложилось крупное плантационное хозяйство, с использованием труда чернокожих невольников из Африки. Организатором производства на плантациях выступал торговый капитал. Произведенная продукция полностью вывозилась в метрополию. Колониальные захваты Голландии и складывание голландской колониальной системы В отличие от Испании и Португалии, Клоиальная политика Голландии Англии и Франции определялась главным образом потребностями первоначального накопления и становления капиталистических отношений в этих странах. В 17 веке крупнейшей торговой и колониальной державой становится Голландия, которая по словам Маркса, первой полностью развела колониальную систему, уже в 1648 году достигла высшей точки своего торгового могущества. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 763. Страница 175. Голландские, Ост-Индская и Вест-Индская торговые компании. прочно удерживали в своих руках монополию торговли пряностями и другими тропическими продуктами. Они обладали собственным флотом, вооруженными силами, огромными финансовыми средствами. В первой половине 17 века голландцы создали ряд опорных пунктов в Юго-Восточной Азии, в Индии, на западном побережье Африки, Я основали Капскую колонию на юге. 1652 год. Оттеснив Испанию и Португалию, Голландия укрепляется на Зонских и Малукских островах. Начинает завоевание острова Ява, которое закончилось только в XVIII веке. Были захвачены также у португальцев Малакка в 1641 г. и Цейлон, 1658 год. В западном полушарии голландцами была основана в устье реки Гудзон колония Новый Амстердам, 1622 год. В 1634 году захвачен остров Кюрасао, в 1667 году Суринам. В своих владениях голландские колонизаторы создали систему жестокой эксплуатации коренного населения, широко применяя рабский труд на плантациях, а также крепостническую эксплуатацию местного крестьянства, которую они осуществляли, используя и местных феодалов. Обострение колониальной проблемы. Англо-голландское соперничество. Еще в XVI веке Англия вступила в борьбу за господство на морских путях против Испании и Португалии. Английская буржуазная революция положила начало новому этапу колониальной политики Британии. От грабежа и захвата неосвоенных островов и территорий, создания опорных пунктов для контрабандной торговли и пиратских набегов, Англия перешла к планомерному захвату колоний с целью их хозяйственного освоения. Рубежом явился захват в 1665 году у Испании острова Ямайка. Если до этого захват колоний был делом рук преимущественно частных компаний и даже отдельных лиц, то на новом этапе колонизации стало непосредственно осуществляться под контролем английского государства. В 1696 году была создана государственная администрация для управления Вест-Индии. В связи с тем, что в этом районе английские колонии, как правило, возникали на неосвоенных территориях с редким населением, англичане начали систематически ввозить черных невольников для работы на плантациях после победы английской революции неизбежно должна была обостриться борьба между англией и голландией за преобладание в морской торговле и в колониях три англо голландские войны второй половины семнадцатого века Характерный пример торговых войн этой эпохи. Принятие английским парламентом в 1651 году навигационного акта, направленного против голландской посреднической торговли, послужило одной из причин первой англо-голландской войны 1652-1654 годы. Потерпев поражение, Голландия должна была признать навигационный акт и возместить финансовые претензии Англии. В ходе Второй англо-голландской войны 1664-1667 годы военные действия велись не только в Европе, но и в колониях. В результате войны Голландия отказалась от своих владений в Северной Америке. уступив Англии Новый Амстердам, где впоследствии возникла английская колония Нью-Йорк. Англичане пошли на уступки в индонезии отказавшись от морских баз на Малукских островах. Третья англо-голландская война 1672-1674 годы ознаменовалось вступлением в борьбу Франции, которая также стремилась подорвать торговое могущество Голландии. Новая франко-голландская война происходила в 1688-1697 годах. В период войны за испанское наследство Голландия выступала против Франции в союзе с Англией и Австрийской империей. К началу XVIII века голландское торгово-колониальное преобладание было сломлено, хотя Голландия и сохранила почти все свои колонии. В XVIII столетии на первый план выдвигается ожесточенное англо-французское соперничество. Борьба шла в самой Европе, в колониях, на морях. Складывание французской колониальной системы. Англо-французское соперничество. Основание французской колониальной империи было заложено в первой половине 17 века при Генрихе IV и Ришелье. В это время развернулось освоение формально присоединенной еще в 16 веке Канады. называвшейся «Новой Францией», были основаны Квебек, 1608 год, и Монреаль, 1642 год. Страница 176. В 1682 году была присоединена Луизиана. В 1718 году основан в устье Миссисипи Новый Орлеан. В конце XVII-XVIII веков особую ценность имели захваченные Францией острова в Вест-Индии с их рабовладельческими плантациями. На ввозе в колонии рабов широко наживались купцы Нанта, Руана, Бордо. Франция обосновалась также на побережье Сенегала в Африке с тридцатых годов XVII века. активно проникала в Индию. С 1701 года центром французских владений в Индии Мае, Карикал, чар нагор и другие стал понь В результате войны за испанское наследство Франция была вынуждена уступить Англии часть ее владений в Северной Америке, акадию Новую Шотландию, Newfoundland, отказаться от своей привилегии на ввоз рабов в Южную Америку. Это был первый серьезный удар по колониальной империи Франции. Утрехтский мир создал благоприятные условия для расширения английской экспансии в Западном полушарии. Английская компания Южных морей получила монопольное право на ввоз рабов в испанские колонии в западном полушарии и право основывать свои фактории во время войны в европе за австрийское наследство англия и франция воевали также в северной америке в индии в период семилетней войны борьба за колонии вспыхнула с новой силой Военные действия между Англией и Испанией развернулись в Атлантике, Карибском море и на Тихом океане. По условиям Парижского мира, 1763 год, Англия получила Флориду и часть Гондураса, острова Табаго, Сан-Винсент, Гренада, Доминика. Но главным было противоборство Англии с Францией, которое закончилось сокрушительным поражением Франции на море, в Индии, в Америке и утраты почти всей ее созданной за полтора века колониальной империи. Среди остатков ее Франции удалось сохранить экономически чрезвычайно важные острова Вест-Индии, Сан-Доминго, Мартинику, Гваделупу. Все утраченное феодально-абсолютистской франции прежде всего владения в Северной Америке и Индии, захватило буржуазная Англия, ставшая самой сильной морской и колониальной державой. Во время войны североамериканских колоний за независимость Франция в союзе с Испанией и Голландией вновь выступила против Англии. Это привело к еще одной англо-голландской войне 1780-1784 годы, в которой Голландия окончательно утратила свое положение Великой морской и колониальной державы. По условиям Парижского мира 1783 года Англия отобрала у Голландии опорные пункты на побережье Индии, а в 1795 году захватила Цейлон. Следующий этап борьбы за колонии развернулся во время французской буржуазной революции конца XVIII века и завершился к исходу XIX столетия.